Вот видите, дядюшка, представьте же себе, что вы немного выпили за завтраком, потом за обедом, и наконец, ну, да, мой друг, именно может быть а этого. Тем более, дядюшка, что как бы вы ни были разгречены, вы всё-таки никаким образом не могли сделать такого безрассудного предложения на его.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 Да они закричали бы все в один голос, что вы сделали это не в своём уме, что вы сумасшедший, что вас надо под опеку, что вас обманули и пожилые посадили бы вас куда-нибудь под надзор. Мозгликов знал, чем можно было напугать старика. "А, боже мой!" вскричал князь, дрожа как лист. "Неужели бы посадили?" "И потому же судите, дядешка, Могли ли бы вы сделать такое безрассудное предложение наиву? Вы сами понимаете свои выгоды. Я торжественно утверждаю, что вы всё это видели во сне. Непременно, во сне непременно во сне, повторял напуганный князь. Ах, как ты умно рассудил! Всё это мой мивы. Я душевно тебе благодарен, что ты меня разумил.